2. В ночь на 13 января 1924 года Исаул Саяпин с двумя десятками добровольцев беспрепятственно пересек Амур в районе городка Айгун. Опасаясь полыней и промоин в льду, коней вели в поводу. На советской стороне было тихо, ближайший пограничный пост обезлюдел, Пограничники то ли бежали, то ли ушли воевать с повстанцами. По сведениям, Полученным штабом Сычева от добровольных информаторов в окрестностях сел Гельчин, Толстовка и Тамбовка шли сильные бои с частями Красной Армии. Саяпин направлялся туда. Он понимал, что отряд его слишком мал, однако его уверили, и он согласился, что даже такое количество опытных профессиональных военных может превратить толпу восставших в серьезную силу. В Сахаляне в штабе Сычева ему дали документы на имя Исаула. Манькова, на случай плена или гибели, и поставили задачу основать в Гельчине базу повстанческой армии, а затем развернуть наступление за пределы Благовещенского уезда. «Готовится еще один отряд в 200 сабель вам в поддержку», — сказал полковник, начальник штаба. «На той стороне действует Амурская повстанческая армия в количестве не меньше 10 тысяч человек. Командует ей член АВО Николай Корженевский, бывший вахмистр. Второго Амурского полка, но ему катастрофически не хватает командиров. Поэтому ваша группа состоит целиком из офицеров, которые должны возглавить подразделение повстанцев. С вами отправляем небольшой обоз с оружием, винтовки, патроны, гранаты, пара пулеметов. До встречи с Корженевским в прямые боестолкновения не вступайте. Берегите людей. Какова моя задача? Доставить группу и вернуться. — Нет, мы полагаем, что вы возглавите штаб. — Штабные не гожусь, — решительно заявил Иван. — Я командир полевой и согласен служить лишь в этом качестве. Полковник пристально взглянул, помолчал и махнул рукой. — Там и разберетесь. Тем не менее, в Иван пошел с тяжелым сердцем, не давали покоя мысли о доме. Настя обрыдалась, собирая его походную сумму, Шестилетняя Оленька, сидя у хмурого отца на коленях, изо всех селенок старалась его развеселить. Видать, чувствовала общую тревогу. Беспрерывно тараторила, рассказывая про свой садик, читая наизусть стихи и напевая новые песенки. Ей вообще очень нравилось, как говорила Настя, выступать. На новогодней елке у Хорвата, управляющий КВЖД, ежегодно в своем огромном доме устраивал веселый праздник с хороводами, и представлениями для всех детей сотрудников дороги, Оленька получила особый подарок от генерала за артистическое чтение пушкинской сказки о золотой рыбке. Вручая маленькой девочке огромного плюшевого медведя-панду, генерал пожелал ей стать настоящей актрисой, и теперь Оленька ни о чем другом не мечтала. Выучила наизусть все сказки Пушкина и поэму «Руслан» и «Людмила», сама придумывала, и разыгрывала сценки с их героями, и любила, когда ее просили что-нибудь показать. Сейчас она тоже показывала. Но безуспешно, в конце концов, сникла, прижалась к широкой груди, уже перехлестнутой портупей, и даже начала потихоньку всхлипывать. Отец тут же обратил на нее внимание, прижал к себе и поцеловал в золотые кудряшки. Оленька обрадовалась, ответно чмокнула аккуратно подстриженную рыжую бороду, Быстро перебралась в свой уголок с игрушками, где царственно сидел черно-белый панда и о чем-то с ним заварковала. Иван ухватил за юбку, проходившую мимо Настю, усадил на колено, на то самое место, где сидела Оленька, стер ладонью слезы с ее покрасневших щек и заглянул в карие глаза. — Ну и че ты ню не распустил, дуреха моя? Будто заживо хоронишь! Нет, — Нет-нет, — испугалась Настя, обхватила крепкую шею мужа, прижала чубатую голову к груди, заговорила горячим шепотом. — Ты живи, любимый мой, живи, я знаю, ты вернешься. Мы за тебя молиться будем, Бог нас не оставит. Иван слушал не столько слова, сколько отчаянный стук ее сердца, а душа оставалась муторной. Смерти он не боялся, жалко лишь родных, которые будут страдать по нему и без него. Да еще было горько осознавать, что он может так и не свидеться с первенцем Сяопином. Мысли о Цзинь старался приглушить, чтобы не обижать Настю. Не заслужила она даже минутного забвения. Впрочем, что значит «не заслужила»? Любит он ее, любит по-настоящему, живой, а не памятливой любовью. Думал об этом Иван всю дорогу, сначала до Сахаляна, потом до Айгуна, и вот теперь по пути к Гельчину. Ночь была темная, половинка луны свалилась за горизонт. Снежные облака затянули небо, закрыв звезды, по которым можно было бы сориентироваться. Иван помнил, что к Гельчину вели две дороги. От села Корфово через Муравьевку и от Красновской заимки через Куропатина. Расстояние примерно одинаковое, правда, первая должна быть более наезженная. Вешками помеченная, однако и советские войска встретить на ней много вероятней, рассудил Иван, и решил идти на Куропатина. Вперед пустил группу пешей разведки с шестами, чтобы не терять санную колью, поэтому двигались медленно, как есть ощупью. Два десятка верст до Куропатина одолели часа за четыре, остановились, не дойдя до околицы. В село ушли разведчики проверить, нет ли красных. село Большое разведчики дошли до середины и вернулись, следов пребывания красных не обнаружили. Саяпин задумался. До рассвета оставалось часа три. За это время можно пройти еще верст семь-восемь, не больше, потому что лошади устали, а при встрече с красными, что всегда возможно, на усталых лошадях невольно-то повоюешь. Нужен отдых. Вопрос, где отдыхать. Был бы лес, раскинули бы палатки, развели костры и передохнули с разогретой тушенкой и чарочкой, благо тем и другим запаслись в сахаляне. Но около близне рощицы малой, хотя по темну могли и не заметить. Одно выходит, выделить богатые дворы и напроситься на отдых. Бедных трогать не след, однако ж и охраниться от них надобно. «Вдруг пошлют кого-нибудь к красным свесточкой. Иван огляделся. Отряд, как был в седлах, столпился вокруг в ожидании решения командира. «Хотя какой я им командир?» — подумал он. «Курьер, доставщик заказа. Они же все офицеры, чинами, возможно, повыше Исаула. Меня поставили над ними лишь потому, что знаю эти места, а они все пришлые. Пойди от колчака или капеля, ни с кем не посоветуешься». Он вздохнул. «Ночуем тут», — отдал распоряжение о выборе дворов и дежурстве, о хранении, о соблюдении секретности и, по возможности, тишины. Все было исполнено по высшему разряду. Хозяева богатых дворов, таких нашлось на этом краю села более десятка, к просьбе о ночлеге отнеслись с пониманием. Устроили по 5-6 человек в теплых подклетах, задали корму лошадям, Кто-то и угощение нежданным гостям выставил. Командиру в доме Аксенова Дмитрия Гавриловича, крепкого чернобородого казака, оказали подсчет и уважение. Наступал день отдания рождественского празднества. Самая середина святок. и хозяева с вечера готовили разные вкусности, так что для уважаемого гостя стол накрыли, глаз не оторвать. Иван уже давненько, пожалуй, со смерти бабы Тани, Не едал таких закусок. Варева-жарева, да до выпечки зателевой, Рот невольно наполнился голодной слюной. Он повинился, что одежда его не соответствует празднику. На отдание Рождества следовало надевать все самое лучшее. Но Дмитрий Гаврилович похлопал Ясаула по плечу. — Мы что ли не понимаем? И налил стопочку ароматной янтарной жидкости. Подмигнул. — Кедровая. — Давай, Иван Федорович, с Рождеством Христовым прокинули, занюхали духовитой аржаниной и закусили оленины копченой. Ах, как славно, как хорошо! Только повторили, и Саяпин почувствовал, как проваливается в сон. Напряжение последних дней, почти неподъемный груз, задания сложились с двумя стопками крепчайшего самогона и вместе сломили силу воли, на которой только и держался Иван, начиная с визита Сычева в охранную компанию. И Саула успели довести до хозяйской кровати, ложить, сняв с ног медвежьи бурки, и он благополучно отключился. Группу Павла Черныха присоединили к подразделению 5-го Амурского стрелкового полка. Отдельному взводу под командованием Ивана Черныха. Молодой ком взвода предстал перед уполномоченным контрразведки губернского отдела ОГПУ в Шинели и Будяновке. На шлеме красовалась большая малиновая звезда, черной окантовки. На левом рукаве шинели малиновый клапан с такой же окантовкой, на нем вышитые красные звезды и два квадрата. Здравствуй, батя, сказал юношеским баском командир Красной Армии и обнял отца. Здравствуй, Павел, отступил на шаг окинул взглядом стройную фигуру. — Растешь, сын, не по дням, а по часам, глядишь, к моим годам будешь армией командовать. — Поживем, увидим. Но не помню, кто сказал. — Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. — И то верно. Правда, в Красной армии генералов нет, а вот командармы имеются. — Значит, буду командармом, — засмеялся сын и похлопал отца по вытертой почти до бела Не замерзнешь в ГПУшной коже? «У меня под ей три одежки», — улыбнулся ответно Павел. «Все руками твоей мамани От того мне в любой мороз тепло». «Я тоже маманю люблю. Заботу ее каждый день поминаю. На мне безрукавка, ею связаны». Иван мечтательно улыбнулся и вдруг посуровил. «Приказ пришел. Нам с тобой выступить в направлении Куропатина». «Оттуда на Гельчин». — На гельчин. — Это хорошо. — Чем же хорошо? — По сведениям разведки, в гельчине сейчас основные силы бандитов. — Федя в гельчине. — Гостит у друга. Мать велела забрать его в отряд. — Вот черт! — выругался Иван. — Нашел время гостевать. Он же комсомолец. Найдется, белые сволочи, выдаст. У бандитов разговор короткий. Павел нахмурился, возразить было нечего. Только спросил. Когда мы выступаем? Немедленно. До Куропатина семь километров. Это максимум полтора часа. Если село мирное, пройдем мимо. На раздольное. От Куропатина до Гельчина еще двадцать пять с гаком. Это не меньше пяти часов. Больше, поправил Павел, дороги заметены, не разбежишься. Согласен, прибавим полтора часа. Всего получается восемь. «Весь световой день. Сейчас, — Иван глянул на наручные часы, — шесть часов утра. В 7.30 не позднее, мы должны быть в Куропатине». Сводный отряд, сто человек на двадцати одноконных санях с тремя пулеметами, Максим, добрался до Куропатина быстрее. В семь с минутами еще не начало светать, Кошовка с командирами остановилась у околицы. За ней на сотню метров растянулась вереница саней с бойцами. Павел отправил в разведку двух молодых чоновцев, бывших красных партизан. Парни словно растворились в утренних сумерках и явились довольно быстро, появившись также из ниоткуда. Выяснили, половину села заняли белогвардейцы. Количество неизвестно, однако много офицеров, потому что даже в охранении стоит поручик, а не рядовой или хотя бы унтер. По лошадям в заводнях удалось выяснить дома, в которых расположились белые. «Что будем делать?» Поставил ребром вопрос взвода Черных. Командиры отделений переглянулись. Павел понял, им хотелось пройти мимо, без лишнего шума. Конечно, впереди тоже не праздничное застолье, а жестокая схватка с повстанцами, которых власть называет бандитами. Понятное дело, у власти все, кто против нее, бандиты. Однако там, как говорится, стенка на стенку, а тут каждый дом с белыми, маленькая крепость, да и белые. Не крестьяне с вилами, а люди военные, знают, с какого конца палка стреляет. С другой стороны, пройти и оставить за спиной нешуточное количество врагов, не только глупости, но и преступление. Они могут в самый критический момент прийти на помощь своим и переломить ход сражения. — Сколько дворов с белыми? — спросил Павел разведчиков. — Двенадцать, товарищ командир. — На сто семь. А восемь человек на двор, остальные в засаде на околице. Думаю, будет нормально. Как считаешь, товарищ комзвода? Иван стал решителен и лаконичен. Команды последовали одна за другой. Павел только диво давался. Попал отделение на шесть дворов, остальные вашим. Двадцать минут, чтобы занять позиции. Пленных не брать, с ними некогда возиться. Местных, если вмешаются, на стороне белых ликвидировать. Действуйте, время пошло. Начинался рассвет. Павел разделил членовцев на шесть групп, во главе каждый поставил чекиста, четырех оставшихся чекистов и двух членовцев с пулеметом отправил в засаду на выезд в сторону села Раздольного, через которое шла дорога на Гельчин. Сам пошел с группой, которую разведчики направили к самому богатому двору. Решил, что там должно быть командование отряда. В село въехали. Не скрываясь, рассудили, что караульные сходу не разберутся, кто это прибыл, тем более, что въезжали со стороны Раздольного, то есть оттуда, где были главные силы повстанцев. По указанию разведчиков распределились по дворам, и ровно через 20 минут операция началась. У Аксеновской усадьбы остановились двое саней. Восемь человек во главе с Павлом вошли во двор. Караульный с погонами поручика выступил навстречу, выставив Маузер. — Стой, кто идет? — Амурская армия, — ответил Павел, зная, как называют себя повстанцы. — Кто в доме? — Юсал Маньков, командир, — ответил караульный, убирая Маузер в кобуру. — Он-то нам и нужен, проводи. Павел и чекист, начальник группы, вслед за караульным вошли в сени. Остальные остались снаружи. В синях начальник группы коротким ударом шеи шею вырубил караульного и уложил на стоявший в стороне сундук, забрав его маузер. Вошли в дом. Хозяйка, уже повозившаяся на кухне, глянула на вошедших, тихо охнула и опустилась на лавку возле печи, в которой весело плясал огонь. — Аксинья, кто пришел? — послышался басовитый голос. и Из соседней комнаты вышел крепкий чернобородый мужик. Увидев незваных гостей, он побагровел и, закашлявшись, схватился за грудь и согнулся. Женщина мгновенно бросилась к нему. «Митенька, худо тебя? Он оттолкнул ее, выпрямился и хрипло спросил. «За мной!» Павел отрицательно мотнул головой и указал на темно-зеленый чекмень с погонами Исаула, висевший на рожках косули, прибитых у входа. Хозяин не успел ничего сказать, издалека донеслись выстрелы, винтовочные и пистолетные, коротко стрекнул пулемет, а из-за печи с Маузером в руке вышагнул высокий рыжебородный человек в офицерском френче, один глаз закрыт черной повязкой. Иван, только и сказал Павел.